Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло, треща пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стаймя на столе и тлело сукно. Поодоль в кресле сидел князь и смотрел —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 нырнул во тьму. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2005 году. Читал Владимир Самойлов.